Глава 6. Лассур Эридельт, второй сын барона Римбокского, капитан стражи Мирабата, встречал гостя в своем новом кабинете. Стоило посмотреть, с какой заботой и любовью Лассур Эридельт устроил здесь все. Здесь не было избыточной роскоши, но все. Мебель, ковры, обитые тканью панели на стенах.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 избрав местом своего обитания одно из больших мягких кресел, объектом исследования – один из переполненных книжных шкафов. На человека, относящегося к хозяину кабинета с опаской или даже настроенного враждебно, чары комнаты производили расслабляющее, успокаивающее воздействие, заставляя его, даже против воли, общаться в дружеском, непринужденном тоне, выбалтывая по ходу то, о чем говорить пришелец изначально вовсе не собирался. На самого Ласура, а также на, безусловно, преданных ему людей, кабинет производил иное действие. Здесь работалось лучше и комфортнее, чем где-либо еще в Витхалаберском княжестве. Совершенное устранение тревог и беспокойств внешнего мира способствовало скорейшему сосредоточению мыслей на исследуемом предмете.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 Чтобы завершить образ дворянина, ходящего в фаворитах Витхалаберского князя, не хватало только одной мелочи – оружия. Да, клинка у него не было. Конечно, отсутствие клинка в ножнах на поясе гостя именно здесь и сейчас могло оказаться странной случайностью. Но не похоже было, чтобы он вообще его носил. Гость не казался человеком, ощущающим себя голым без оружия. А для дворянина это как минимум странно. Впрочем, гость вообще переставал казаться обычным человеком, стоило только заглянуть ему в глаза. Спокойные и немного скучающие желтые глаза с вертикальными кошачьими зрачками. Лассур Ридельт не стал предлагать Гилькару Эс Салькиру, именно так звали гостя, ни пищи, ни вина. Не потому, что капитан Стражи считал ниже своего достоинства разделить с ним трапезу. Напротив.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 Использовать занимаемую должность для того, чтобы распорядиться временем и силами этого... этого существа. Не раздражая оборотня ни суетливостью, ни лишней болтовней, Ласур Эридельт протянул ему несколько листов бумаги. «Читать сейчас?» — гость вопросительно посмотрел на Лассура. «Хотя бы просмотри». Гелькар пробежал взглядом записи. Лассур из-под тишка наблюдал за его лицом. «Никаких изменений».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 Нынешние подвиги этого героя ничего кроме омерзения у него не вызывали. Но сразу после войны пропал на несколько лет и теперь вот объявился. И что произошло? Судя по всему, он спятил. О подробностях мои коллеги не сообщают. Вероятно, они им самим неизвестны. Но суть в том, что теперь этот господин либо сошел с ума, либо стал одержимым, либо то и другое сразу. Он оставил за собой длинный кровавый след еще в княжествах и на Азеритских равнинах. Его пытались достать. Ничем хорошим для преследователей это не закончилось. Когда неуспех погони стал очевидным, они состряпали это письмишко. Лассур похлопал по тубусу. «Умывают руки и извещают нас, какой подарок прибыл к нам с юга». Гилькар негромко вздохнул. Он уже понял, зачем его пригласили. «И у нас он, значит, продолжил свои безобразия?»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 «Еще одного он выпил, как эту девицу в городе. Как двоих крестьян сразу за ним. Как жену и мужа, которым повезло остановиться с ним в одном трактире. Как пустынное колдовство», задумчиво произнес Гилькар. «Что?» «Яд. Змеиная магия. Такой пользуются в пустыне. Он точно человек? Не скайфер?» «По крайней мере, выглядит как человек. Но если он правда из пустыни, это все усложняет». «Почему?»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 Гелькар кивнул и взял свиток. Некромантов и демонологов редко брали живыми. Никто не ставил себе цель судить их по закону, выполняя все процессуальные требования. Колдуны, особенно одержимые, были слишком опасны для того, чтобы обращаться с ними, как с обычными заключенными. В Хольстальфаре для них была организована специальная тюрьма, гасящая магию. В прочих странах, как правило, преступников-чародеев предпочитали убивать быстро, внезапно,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 Истинный оборотень из древа кошки поднялся и вышел из комнаты. Предстояла охота на колдуна, и, предвкушая ее, гелькар ощущал в себе смутное томление, схожее с тем, что испытывают все кошки при мысли о птицах.